День второй. Наутре, пока еще не взошло солнце, бескапустинцы волокли по мелкой протоке, можно сказать, по жидкой грязи, продрявленный, щипой ощерившийся баркас. Немцы вслепую били по протоке и по острову из минометов. На острове все еще чадно, удушливо дымилась земля, тлели в зале корешки, и кучками желтели треснувшие от огня изорванные трупы людей. «О, Господи, Господи!» Занес Финифатцев руку для крестного знамения и не донес, опять вспомнил, что партия не велит ему креститься ни при каких обстоятельствах. «И экое вот люди с людями утворяют!» Угрюмо молвил пожилой солдат Ероха. Он не успел кончить фразу. «И баркас...» и бригаду солдат-бурлаков накрыло минами из закрепившегося ночью за бугром высоты 100 пламя изрыгнувшего шестиствольного миномета. Бурлаки-солдаты падали в грязь под борт баркаса, дождались, пока перестанет шлепаться сверху поднятая в воздух жижа, и почти по воздуху понесли полуразбитую посудину, из которой в пробоины лила смутная вода. В грязи осталось строе только что убитых солдат. Один солдат, катаясь в грязи, пытался звать «Братцы! Братцы!». Задернули баркас под яр, передохнули до да потопной, отслизлой тварью из протоки на берег лес раненый. На камнях сморился, подтащили его в затень, засунули в пустую земляную ячейку. Может, какие санитары подберут? «Да что-то не видно санитаров на плацдарме, не слышно никакой медицины, ни политруков, ни агитаторов, никакой шелупени не видно и не слышно». Бойцы вняли на горбы по ящику с патронами и гранатами мокрый мешок с хлебом, оставив постового возле баркаса, поволоклись к месторасположению штаба полка. Комполка Авдей Кондратич Бескапустин — Недавно прикорнул, но его разбудили. Узнав об баркасе обрадовался. «Скорее, скорее перетаскивать груз, иначе разнюхают, навалятся и все добро растащат. Всякие тут художники отираются. Часть боеприпасов и немного хлеба на примки и к Зарубину. А где напарник раненого Ерохи? Родионом, кажись, зовут. Родька с разбитым черно провалившимся ртом Со слипшимися от крови губами немо откликнулся. Ему обсказали о друге его, Ерохе, и он увязался с командой носить боеприпасы. Вынул Ерофея из норы. Солдат уже начал остывать. Родион обмыл и вытер тряпицей лицо погибшего напарника. Руками прикопал его в раскрошенных взрывами комках глины. Почуяв на берегу возню и шлепанье, немцы... Все плотнее и плотнее к навесу яра пускали мины и, не переставая лупили в протоку в мертвый остров, одной совсем ушалой миной, взрыхлила и откинула сухую глину на прикопанном солдате, обнажила грязное мокрое туловище ерохи. Родька покачал головой, взвалил на горб углостый ящик с патронами и двинулся следом за удаляющейся командой. По берегу, где кучно, где в разброс, валяли сотни трупов, иные разорваны в клочья, иные вроде бы прикорнули мешками мешков в щетине осоки. Что тут мог значить один упокоенный солдатик? Он тут же не знает, похоронен, прибран ли, ничего не чувствует, не ведает, не боится».